я падала. Падала в бесконечную бездну. Но, к удивлению, тянуло меня не вниз, нет. Я падала камнем вверх, медленно и неотвратимо опускаясь в бескрайний омут. Ныряла в темноту и слышала шелест переговаривающихся между собой листьев. Глубже, глубже. Падала выше. И внутри меня все переворачивалось в безумном диссонансе. Тьма была такой огромной и всеобъемлющей, что, казалось, поглотила меня целиком. Она существовала повсюду — внизу, вверху и особенно внутри, словно мне раскрыли ребра, сняли спину, и ничего не осталось, кроме мрака и одиночества. Я чувствовала, как меня затягивает в эту бездонную пропасть, но отчаянное сопротивление было бесполезно, тянуло вниз в самое сердце этой бездны. И понимала, что не могу спастись. Падала всё выше. И листва раскидистого дерева щекотала мою кожу. Не могла дышать, не могла двигаться. Ощущала себя абсолютно беспомощной перед лицом этой бездны, которая поглощала, устремляя в сердцевину. Но вдруг что-то случилось. Моё тело начало наполняться теплом, и на грани сознания я услышала голос. Он звучал где-то внутри. Я не сразу поняла, что он принадлежит мне. Не бойся. Падай в самый верх, чтобы небо осталось внизу. Все закончится здесь. Мир переворачивался, и я парила среди ветвей и сверкающих цветов, подхваченная настойчиво подталкивающим вверх ветром. В этой тьме вокруг плясали золотые искры. Эти всполохи, сверкающие пыли и кроваво-алые потёки наполнили небо и пространство. Они манили меня, звали, и вот я уже с головой погрузилась в их сияние, которое мягко принимало, как на бархатные подушки. Поднималось всё выше и выше, пока, наконец, вихрь прохладного воздуха не подхватил за собой. И когда вокруг в беспорядочном движении закрутился мир, в центре этого безумия возникло несколько ярких точек. Они ширились, становились больше, горячее, и в следующую секунду взорвались все чернотой. А в ней, как в зеркале, отразился лик смерти. Прекрасный и ужасающе кошмарный, искаженный страданиями и избавлением с кровавыми пятнами на щеках и губах. И за смертью нёсся лязг мечей, взрывы и запах напалма. Просыпайся, принцесса. Они идут не за тобой. Кто-то резко выдернул из воздушного потока. Боль пронзила тело. Я вскрикнула, срываясь с этой бесконечной высоты вниз или вверх. Всё запуталось и перемешалось. Всё, что видела Всё, на что смотрела, было чёрным с золотыми и красными всполохами. Падала. Падала. Выше. Выше. Выше. Холод объял. Дышать стало невыносимо трудно. Паника сдавила сердце, и я закричала. а а а От крика подорвалась. Лежала на кровати, судорожно-комкая, руками одеяла. На грани сознания услышала крики с улицы. Даже ни не крики, нет. Зловещий и скорбный вой, вобранный в себя весь ужас кошмаров ночных сновидений. Плач, смешанный со стонами. Не то плач ребенка, не то волчье завывание, не то гоготание диких птиц. Кожа моя покрылась мурашками. По спине пробежал холодок. Подорвалась с постели к окну. Густой туман окутал сумрачный пустой город. Еще не утро еще даже не рассвет, прижалась лбом к холодному стеклу, вглядывалась в темноту, надеясь увидеть источник этих жутких звуков, но все было тщетно. Лишь туман и темнота, да редкие огни дремлющего города. Вокруг тишина и пустота, тишина и тьма, тишина и туман. Невыносимая тишина. Когда вопли раздался снова, Практически под моим окном я и сама вскрикнула, отстраняясь от окна и чуть не падая на пол. За стеклом млекнула призрачная тень, а в следующую секунду что-то черное упало с неба. Следом еще один черный комок. Еще и еще. Я с ужасом вскочила на ноги, побежала, стремглав из комнаты к лестнице. Это нечто глухо и мокро ударялось по крыше дома. Градом валилось с неба. Стоило мне сбежать вниз, устремиться к входной двери и распахнуть ее, как я вновь начала оседать на пол, не в силах удержаться на ногах. С неба на землю падали черные птицы. Мертвая черная птица. Крылья их были сломаны, перья — в вязкой черной жижи. А глаза сочились кровью. В воздухе пернатых столько, что нельзя пересчитать их. Птицы кружились над моим домом и, описав несколько кругов, рушились вниз. Безумный хоровод, макабрический танец. Посреди этой мёртвой пляски на газоне перед домом стоял мужчина. «Время!» Его голос звучал в моей голове. «Торопись!» А затем он поднял голову. «Отец!» Вскрикнув, я сорвалась к нему. Птицы, взметнувшись вверх, в следующую секунду сорвались бесчисленным потоком стрел на меня. В тщетные попытки протянула руку, чувствуя, как клювы птиц ударяют по коже и накрывают нас с отцом лавиной тьмы и смрада. Крик потонул в ворохе темноты. «Принцесса, просыпайся!» Поток холодного ветра. Вздох. «Анна Григорьевна, прошу, просыпайтесь!» Рута тормошила за плечо, обеспокоенно заглядывая в мое лицо. «Как же вы закричали! Прошу, вставайте! Принести вам воды!» Я тяжело качала головой, щурясь от солнечных лучей. Из распахнутого окна доносился утренний шум, гул машин и бабушкин голос. Она, смеясь, беседовала с Тристоном. Пахло сырой землей и прелыми листьями. По всей видимости, дождь, начавшийся вчерашним вечером, лил всю ночь. всё хорошо, Рута». Голос мой был севшим и надломленным. «Плохой сон. Все хорошо». «Хорошо», — повторила негромко, тяжело поднимаясь. Подушка, мокрая от пота, простынь подо мной сбилась в комок. «Который час?» «Без пятнадцати восемь, Анна Григорьевна». «Что в такое время у нашего дома делает Тристан Адвуд?» «Привёз пригласительные. Завтра он выступает на закрытом мероприятии в Глицце» и бабушка его не выгнала в шею?» Процедила я недовольна. «Он решил задобрить ее любимыми пирожными и букетом хризантем?» Рута помогла дойти мне до ванной комнаты, привести себя в порядок и убрать волосы в высокий небрежный пучок. Шпильки с жемчугом, подарок отца на восемнадцатилетие, напомнили о тревожных образах из сна. «Потому я поскорее собралась, подхватила сумку и, стараясь не попасться за бабушке на глаза, чтобы избежать ее вопросов о моем отсутствии на ужине, и тем более очередного рекомендательного описания Тристона в «Кавалеры», прошмыгнула через заднюю дверь к машине. Тристон был приставучи упрям, и все его ухаживания походили на детский лепет, убежденного в своей уникальности мальчишки». К тому же, в паре он явно стремился бы перетянуть внимание общественности к успеху своей персоны. Для чего мне был нужен гордец рядом с собой? Липким страхом воспоминания о ночных грезах стягивали горло. Я уже забыла, что значит страх перед неизвестным. И учащающиеся кошмарные сны возвращали меня в состояние незнания. Как бы мне не хотелось того признавать, Но долгие годы удачных стечений обстоятельств закрывали в своеобразный шар, отделяли от прочего мира. Это было сродни разучиться переживать, нервничать, слепо доверяясь течению жизни, самостоятельно ведущему в лучшем из направлений. Солнце, выглянувшее утром, скрылось за тучами, затягивающими небо. Собирался дождь и я уже пожалела, что оделась во всё белое. Белая юбка, белая блуза, белое пальто-кимоно, белые туфли. Оставалось надеяться, что ливень пройдёт за время моего пребывания в библиотеке. По пути я забежала в кофейню напротив парка. Быстрый перекус, чашка ароматного кофе со сливками, круассан с грушей и голубым сыром. Тревожные ощущения после ночных кошмаров практически притупились оставив неприятное, клокочущее межрёбер чувство. Чтобы отвлечься от невесёлых мыслей, я принялась записывать всё, с чем мне пришлось столкнуться за последние дни. Какие вопросы рождались и ждали ответа, стараясь ничего не упустить. Почти благоговейно ждала девяти часов. Жадно смотрела на часы и торопила стрелки. Без пяти сорвалась с места. Миновала про улочек и двор, вновь оказываясь среди розовых кустов перед деревянными дверьми. От волнения перехватывало дыхание. Отчего-то я очень надеялась и сегодня застать двух незнакомцев. Но в читальном зале мне кивнул в знак приветствия мистер Дебуа и крайне удивился почему-то, когда я вместо того, чтобы направиться в зал, свернула в темный коридор. В этот раз он показался мне длиннее, но придавать тому значения не стало. поскорее дошла до винтовой лестницы, вдохнула полной грудью и начала подъем. выше, выше, выше. Аромат трав дурманил, на улице начался дождь, монотонно забарабанили капли по окошкам. Состояние было недремотным, скорее расслабленным. Лестница тянулась нескончаемой вереницей ступеней, и порой в голову приходили мысли повернуть обратно. В такие моменты я вспоминала сон. Лицо отца, просившего торопиться. Падающих птиц. Внутренний каскад сновидений. Практически такая же лестница. Прежде чем пробудиться, приходилось миновать несколько этапов. Но очнуться, как и дойти до конца, новый глоток воздуха. Маленькое перерождение. Я порядком устала, уже всерьёз начав сомневаться в конечности подъёма. А поэтому двери второго этажа стали для меня практически подарком свыше. Скорее туда, внутрь. И вновь тёплый свет, аромат дерева. И запах трав, возникший уже на лестнице. Книги, добротные стеллажи и зелёные кусты. О «Анна, доброго утра!» «Ты точна, как швейцарские часы!» Исраэль одарил меня добродушной улыбкой, поглядывая на наручные часы. «Ровно 9 «Ровно 9 Мне казалось, я как минимум час поднималась сюда. «Доброго! Не люблю опаздывать!» «Да, это, пожалуй, одна из черт, отличающая тебя от отца. Он-то любил задерживаться минут на сорок» аргументируя это личным восприятием времени и вопроса пунктуальности. Я постаралась вежливо улыбнуться, хотя внутри что-то максимально тому противилось. «Вы подготовили книги «Исраэль». Я бы хотела поскорее начать работу». «О да, да, конечно!» Мужчина засуетился, выкладывая на столешницу разноцветные потертые томики. Сверху на них легло письмо. «На этом листе список книг, которые для тебя составил отец. Я могу выдать семь экземпляров из тринадцати. Остальные находятся в работе, и я пока не могу их предоставить. Поработай пока с этими. За каким столом предпочтешь работать? Я помогу перенести издание. Разве я не могу забрать книги домой и изучить их там?» «Ох, нет, эти я не выдаю. Можешь работать с ними в библиотеке». Исраэль вновь дружелюбно улыбнулся. «Ты сама поймешь их значимость. А вместе с тем, такие правила пользования». Тяжело вздохнула, обернулась. «Мне бы хотелось выбрать большой стол в отдалении. Мне необходимо пространство и полное уединение». «У меня есть на примете место, которое тебе придется по душе, Анна. Пойдем за мной». Вдоль стен тянулся ряд книжных шкафов, сделанных из темного дерева, на полках которых красовались книги в кожаных переплетах. Почти все столы, спрятанные среди стеллажей и раскидистых растений, были пусты. На одном из них стояла пишущая машинка, а рядом лежала стопка листов бумаги. Рыжеволосая девушка сидела, склонившись, за рабочим столом и быстро стучала по клавишам, не замечая ничего вокруг. Мне хотелось задержаться на мгновение и рассмотреть неизвестную. Кожа ее словно переливалась чешуйками под неярким светом торшера. Но Исраэль бодро шагал вперед, и приходилось поторапливаться, чтобы не отставать. Рабочее место, которое мне предоставили, было действительно роскошно. Небольшой закуток у арочного окна, обособленный и укромный. На кирпичной стене желтые светильники в форме свечей. Горшки с монстерами. Стол на массивных ножках, сделанных в форме грифонов. Два мягких стула, обитых китайским шелком. Болотного цвета кожаное кресло в углу. Да, определенно по душе. Исраэль положил книги, попросил обращаться к нему в случае необходимости, и оставил меня одну. За окном шуршал дождь, в библиотеке пахло травами и чаем, а впереди ждала уйма работы. К тому же я помнила о ночных видениях и об образе отца, просившего торопиться. Время, торопись. Какое время? Куда торопиться? Что нужно сделать? Что произойдет? Мои участившиеся кошмары. Вспыхнувшее зеркало. Странная девушка. «Недоговаривающий Исраэль», появившийся точно из ниоткуда. Первым делом ознакомилась с оставленной частью письма. Помимо упомянутого списка литературы не было ничего. Никакой приписки, пояснения или инструкции, что нужно делать, что искать, на что обращать внимание. А потому я просто бросилась с головой в изучение книг. Раскрыла толстую тетрадь для пометок. Достала набор перьевых ручек. Распахнула первый томик. Под синей обложкой с инкрустацией таился текст на невиданном мне языке. От отчаяния хотелось заскулить. Отложила книгу в сторону, притянула другую. Сборник статей на латинском. И это уже стало чуть более читабельным. Что-то по типу бестиария. Разве что вместо зверей фантастические существа всех мастей и иерархии. Следующая книга — рассуждения мыслителей многих веков о пустоте и её природе. Всё тот же вакуум, о котором так много размышлял отец. Пространство, отделяющее мир человека от мира потустороннего, в котором ничего не существует, кроме тьмы и мрака. Это было сродни поиском слепого. Я пробегала глазами по страницам, выискивала пометки или какие-нибудь выделения. Отец любил оставлять в книгах небольшие клочки бумаги со своими записями. Но ничего не было. Абсолютно ничего. Я узнавала новую информацию, погружаясь в теории и мифы, но не находила ответов. Это ведь не мог быть список с посылом. «Почитай, дочь, на досуге, пока я в отъезде». «Развлеки себя историями о пожирающих тело и плоть монстрах и об апокалипсисе, что придет из пустоты, коль будет и спит до дна сосуд без судьбы». Пытаясь разобраться в сумасшедших текстах, главное самой не сойти с ума. «Оу!» Внезапный голос вывел меня из оцепенения. Я подняла голову и увидела мужчину с книгой замершего в проходе к этому укромному уголку не ожидал здесь кого то увидеть видите ли обычно этот стол закреплен за мной вероятно не сегодня, но если вам крайне принципиально я хотела было подняться, но почему то смутившись от испытующего взгляда незнакомца надела маску безразличия и легкого пренебрежения. Впрочем, меня проводили за этот стол, и, как видите, я работаю, а поэтому не смогу его освободить. Мужчина улыбнулся, а я отметила про себя, что лицо его казалось смутно знакомым. Прямой нос с небольшой горбинкой, темные брови, удлиненная ухоженная щетина. Глаза не голубые, нет, очень светлого, точно светящегося изнутри оттенка словно в мутной дымке, пронзительные и завораживающие. И в них не то усталость, не то хитрый огонь. Чуть вьющиеся темные волосы уложены назад. Одна прядь выбилась и упала на лоб, через который пролегли несколько неглубоких мимических морщин. Прикинуть даже предположительно возраст проблематично. Полагаю, ему было около 35-40. Широкоплечь. Прямая аристократическая осанка. Одет в добротный костюм. Через руку перекинуто серо-зеленое пальто. «Я не думал вас о том просить», — лишь высказал свое удивление. Проговорил он ровным голосом. Неспешно прошел к стеллажу, вытянул темно-желтого цвета альбом. Заглянул краткой в мою книгу. «Занимательное чтиво выбрали». Чем руководствовались в подборе литературы? Интересуюсь темой. Ответила не слишком доброжелательно. Мужчина пожал плечами. Не стремлюсь навязать вам свою компанию, не переживайте. Но могу дать безвозмездный совет. Начните с отложенной синей книги. Ее зачастую рекомендуют изучать первой. Откуда вы знаете? Я часто прихожу сюда отвлечься от суеты а порой и найти интересного собеседника. Многие, кто старался познать пустоту, предпочитали изучать ее, начиная с опоминаний от первой цивилизации». На мой вопросительный взгляд он также спокойно пояснил. «Эта книга содержит переписанные шумерские тексты. Достаточно увлекательный экземпляр. При должном изучении заменит вам многие другие издания. Позволите?» Мужчина поднял книгу со стола, со знанием дела пролистал несколько страниц. Здесь и сказания о богах, и заклинания, и гимны. Даже есть небольшой раздел, представляющий плачьи и песни. Хм, да, здесь явно читается рука вавилонских жрецов. Чудесная систематизация знаний. Незнакомец положил книгу обратно, вскользь глянув на меня из подопущенных ресниц. «Прошу прощения за беспокойство». И дальше он произнес что-то на неизвестном мне языке. И звучание слова или слов было такое, будто нападает кобра. Или вода идет по трубам. «Прошу прощения», — выговорила с небольшой запинкой. «Отчего-то сердце забилось в груди с бешеной скоростью. Что вы сказали?» Мужчина тихо посмеялся, качнув головой. Затем сделал шаг к столу. Аккуратно перехватил из моих рук карандаш и вывел аккуратным почерком на полях тетради. «Рм, на раму!» «Вы не поясните?» «Боюсь, мисс, я и без того вас отвлек. Работайте». Судьба часто подталкивала мне нужных людей, а порой и меня к нужным людям. Я ясно поняла, что без помощи знающего человека самостоятельно не справлюсь. С неназванной загадкой, которую меня вынудил разгадывать отец. Тем более не справлюсь без знания языков. А кем был этот мужчина? Историк, мифолог, лингвист, да кто угодно, хоть просто помешанный на древних языках аристократ. Не имело значения, если он мог оказаться полезным. «Но этот стол ведь закреплен за вами». «Прошу вас, Анна, не нужно игр и манипуляций?» Когда я назвала ему свое имя? Возможно, он услышал его от Исраэля? Хотя мне было бы занимательно за этим понаблюдать. Его слова пролетели мимо меня. В тот миг я бросила взгляд на письмо и выдохнула спокойнее. Мое имя было выведено внизу. «Или вы увидели во мне бесплатного консультанта?» Вы ведь сами сказали, что не непрочно идти интересного собеседника. Боюсь, пока вы можете быть лишь неплохим слушателем. Я могу быть лучшим слушателем из всех, что у вас были. И прежде, чем собравшийся уходить незнакомец что-либо ответил, сразу продолжила в попытке увлечь его в разговор. Вы не здешние, верно? Приехали к родным? Быть может, по рабочим вопросам? «Нравится ли вам наш город?» Мужчина помедлил, с легким прищуром посмотрел на меня. «Жизнь в вашем городке чрезмерно упорядочена. Мне не хватает движения. Приехал по делам. Семейным, я бы сказал. Но в итоге был вынужден консультировать старого знакомого. Кстати, по той же теме, что интересует и вас». Секундная догадка промелькнула в моей голове а джентльмен лишь подтвердил ее следующими словами. «По всей видимости, консультировал я вашего отца, и, полагаю, вы торопитесь завершить его неоконченное исследование». «Он вам что-то о них рассказывал?» «Я лишь помогал ему с древними языками». Неоднозначно ответил он, ловким движением набрасывая пальто на спинку стула и присаживаясь напротив меня. «Давайте договоримся, Анна. Услуга за услугу. Пока я консультирую вас, вы будете украшать своим присутствием мое здесь пребывание. Городок у вас скучнейший, и мне оказывается бесконечно тоскливо». Я в беспокойстве смотрела в его лицо. Страх и волнение вели отчаянную борьбу с бессилием и отсутствием должных знаний. Мне нечего было предложить этому джентльмену а кроме него, похоже, никто больше не мог мне помочь. К тому же, если он действительно работал с отцом, а отец упоминал как-то, что ему помогают с переводами, то возникала возможность понять направление, в котором двигался отец, и в котором следовало идти мне. «Договорились», — ответила дрожащим голосом. «Так как я могу к вам обращаться?» «Мое имя вы знаете. Ответный жест просто необходим». В глазах мужчины играл лукавый огонек, а на губах — еле различимая улыбка. «Можете называть меня князем. Я привык к такому обращению».